Ночью меня разбудили. «Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант!» Тряся меня за плечо, распинался рядовой Щукин, второй пулеметчик группы. Я открыл глаза, и в неясном свете дежурной лампочки мне показалось, что верхняя губа рядового мелко подрагивает. «Ну, что еще?» Хотелось спать, а просыпаться не хотелось вовсе. «Там!» Он кивнул в сторону двери. «Что там?» Непонятно. Кто из нас только что проснулся? Там Димарик? О, боже ты мой! Опять! В чем он на этот раз отличился? Грабителя поймал! Я резко съел. Чуяло мое сердце. Не надо было отпускать Маркитанова в город. Клялся и обожился, что тише воды ниже травы. Быстренько туда и обратно, и до вечерней поверки. Ну, предположим, на вечернюю поверку. Я его и не ждал но все же надеялся, что к полуночи явится. И явился. «Какого грабителя?» Я вылез из спальника и стал быстро одеваться. В помещении было не так тепло, как хотелось. О, обычного? Какого же еще?» «О, боже, дай мне терпение!» «Надеюсь, он его не прибил?» «А если это обыкновенный прохожий, с Димарик останется!» Димарик стоял возле курилки под большим разлапистым дубом, отставив ногу в сторону и подбочение с левой рукой. Правой он держал за шиворот, согнутого в дугу здоровенного детину, на голову выше себя, и довольно лыбился. Быстрый взгляд на потерпевшего грабителя. Вроде бы вполне цел, синяк на полморды не в счет. Может, и не Димарик его поставил. Хотя, ой, как я сомневаюсь. Командир! радостно приветствовал мое появление маркетанов. Во! Приволок! Что он приволок, я и без его слов видел. Вот только зачем и почему. Кто такой? А, терять все равно нечего. Либо мы, либо нас. То есть, либо передо мной впрямь грабитель. И тогда честь и хвала нашему бравому сержанту. Либо ошибочка вышла. И тогда гребем по полной катушке. И Димарик, и я. Димарик? Тот вообще до уголовки доиграться может. Это все от показаний задержанного гражданина зависеть будет. Я!» Разбитая морда этого типа слегка округлилась от удивления. Он что думал, его и спрашивать никто ни о чем не будет. Интересно, что ему Димарик наговорил, пока сюда вел. «Ты, ты! Фамилия, инициалы, воинское звание, место и дата рождения. Как?» Чуть было не сказал, как до жизни такой докатился. При каких обстоятельствах произошло задержание? Соломатин Алексей Викторович, 1979 года рождения. Не служил, проживаю. Вот чешет, как по писаному. В принципе, этого достаточно. При каких обстоятельствах задержаны? Незаметно для себя я перешел на «вы». Я на вечеринку спешил. За него начал рассказывать Димарик. Гляжу, стоит мужик у гаража. В замке ломиком ковыряется. Ну, я его зашкибок, и он на меня с кулаками. Ну, я ему и разок, и сюда приволок. Вижу, не слепой. Итак, гражданин, признаете себя виновным? Или сразу расстрелять вас по закону военного времени? Э, лепить так лепить. Нас тоже роли играть учат. Я? За что, товарищ офицер? Я гараж хотел открыть, а тут? Что тут, что тут? Машину он угнать хотел, разве не ясно? Да какую машину? Это же мой гараж. Вот и ключи. Угу, приехали. Мне стало жарко. Ага, его гараж как же? Ты, гад, ври, но ну не забирайся. Негодование буквально бурлило в голосе Димарика. "Хломик, тебе тогда зачем?" Маркитанов с гордым видом вытащил из-за пояса и продемонстрировал полуметровую монтажку. "Так у меня створки не сходятся. Я чтобы закрыть их ломиком и подпираю." «Действительно, приехали?» «Так вы, гражданин, подтверждаете, что ломик у вас был?» Тот безропотно кивнул. «Значит, вы согласны, что сержант проявил недюжинную гражданскую сознательность и, рискуя своим здоровьем, а, возможно, и жизнью, вступил с предполагаемым преступником в схватку за вашу собственность?» «Да какая собственность?» Возмущенно засопел димарик «Но я его остановил жестом руки». «Свободный, товарищ сержант! А к вам, гражданин, у меня имеются еще несколько вопросов. Пройдемте!» Тоном, не терпящим возражения, предложил я и рукой показал направление движения. Гражданин, освободившись от ласковых объятий димарика но по-прежнему сутулясь, безропотно повиновался. Дело было швах. Демарику грозило как минимум хулиганство, как максимум разбойное нападение. Железо надо было ковать, пока горячо. Садитесь, гражданин Соломатин. То есть присаживайтесь, сесть еще успеете. Хозяин гаража вздрогнул. Это хорошо, может еще выгорит. Пока не остыло, надо брать быка за рога. Вы так и не ответили на мой вопрос. Согласны ли вы, что сержант проявил завидную сознательность? Перепуганный Алексей Викторович безропотно кивнул. Тогда вы должны согласиться, что подобного рода поступки следует в должной мере оценивать и поощрять. Тот снова кивнул. Он все еще не понимал, чего же от него хотят. И, похоже, мучительно соображал, во сколько же ему выльется подобное поощрение. Значит, вы, как сознательный гражданин, со своей стороны должны посодействовать нашему сержанту в деле получения заслуженной награды. Согласны? Э-э-э-э. <мыл> Алексей Викторович облизнул пересохшие губы. «Э, «Простите, а сколько?» Тут он сообразил, что позволил себе лишнее. «Простите, а в чем, собственно, должна выражаться моя сознательность?» Тут уже я понял, что, несмотря на свою медвежеподобную внешность, передо мной истинный интеллигент. Значит, проблем с чистописанием у нас не будет. Я думаю, вы не откажетесь написать на имя нашего командования заявление с просьбой о поощрении столь достойного товарища. Здесь я маленько переиграл, но, видимо, Димарик провел с гражданином достаточную предварительную беседу, чтобы тот не заметил недостатков в моем актерском образовании. — У вас есть лист бумаги? — Ага, значит, ручка у него имеется. Просто великолепно. А стандартная бумага у нас есть. Как же сейчас без бумажки? — Держите. Я широким жестом. Протянул ему сразу два белых листа. Нам не жалко. Пишите, командиру, вч от такого-то, такого-то, проживающего. Знаю! отмахнулся тот. Черт! Кажется, тип начал приходить в себя. Плохо. Хотя согласился писать. Значит, напишет. А он уже строчил текст заявления. Я заглянул ему через плечо и успокоился. Он писал все правильно. Фамилию Димарика я на всякий случай ему говорить не стал. Для оправдательного документа хватит и товарища сержанта». «Готово?» Поставив размашистую подпись, потерпевший протянул мне листок бумаги. Я прочитал и едва не окосел. Если верить написанному, Димарика нужно было представлять, как минимум, к ордену. Он не только спас гараж и стоящий в нем автомобиль от похитителей, но и вырвал сидящего передо мной гражданина из рук бандитской шайки, намеревавшейся устроить над ним расправу. Я оторвался от чтения и поднял глаза на по-прежнему сидевшего за столом Андрея Викторовича. Его заплывающее опухолью лицо было серьезным, а в глазах светилась улыбка. Он уже давно все понял, но по доброте душевной поддержал предложенную мной игру. «Я могу идти!» Скромно поинтересовался наш невинно пострадавший, поднимаясь со своего места. «Да, пожалуйста!» Я мгновение помедлил и добавил «Спасибо!» Соломатин хмыкнул и протянул мне руку. Его пожатие было мягким и каким-то добрым. Так что прощались мы оба, довольные окончанием вечера. Я тем, что у меня в руках было заявление, собственноручно написанное пострадавшим подтверждающая как минимум невиновность моего Маркетанова. А Соломатин... Черт его знает, почему был доволен Алексей Викторович. Может быть, благополучным окончанием свалившегося на него приключения? Не знаю. Но одно было ясно точно. В милицию он не побежит. Я аккуратно сложил листок и, сунув его в карман бушлата, вышел из канцелярии на свежий воздух улицы. «Командир, ты его отпустил!» Выскочив из-за угла, обиженно пробурчал сержант. Я посмотрел в его сторону, мысленно выругался и, сделав над собой героическое усилие, почти спокойно выдохнул: "Демарик, иди ты, баньки!" И сам, развернувшись, направился к входу, ведущему в офицерский кубрик. До утра я так и не уснул. Отстреляли мы неплохо. Хорошо отстреляли. В смысле, засаду. Я уже оружие на разряженность по второму кругу проверил. Перед марш-броском, а то чем черт не шутит, как с вышки прибежал боец. — Товарищ старший лейтенант, вас комбат вызывает! Бросил и обратно в припрыжку помчался. Я ему даже ответить ничего не успел. — Интересно, зачем я комбату потребовался? Все равно сейчас общее построение будет на предмет очередной проверки на разряженность. Наличие личного состава и имущества. Ну и, конечно, для доброго напутственного слова. Типа «В ситок это, ситок это минут не уложитесь, еще раз побежите». В общем, как всегда, с душой, по-доброму и по-отечески. Так что мог бы все это и на построении сказать. Ничего не попишешь, придется на вышку топать. Товарищ подполковник, старший лейтенант Кузнецов, по вашему приказанию прибыл. Кузнецов? «У тебя в группе сколько пулеметов?» «Три, товарищ полковник». «Это он к чему?» «Дуй на пункт боепитания. Получишь оставшиеся боеприпасы. Две ленты по сто патронов оставишь мне и майору Борисову. Остальные пусть твои бойцы добивают». «Понял. Разрешите идти?» «А я-то думал. Уже все. Пробежимся и спатеньки». «А нет. Еще патроны не все расстреляли». «Маркетанов. Пулеметчиков. К пункту боепитания». Я прямо с вышки крикнул. «Пока спускаться буду, они уже за боеприпасами побегут». «С оружием?» «Это Димарик?» Чтоб тебя?» «Я что, разве команду передавать оружие?» «Да мало ли!» Буркнул мой исполнительный сержант. «Родионов, Щукин! За мной! Бегом марш!» «Ну, бегом я их, предположим, бежать не заставлял. Набегаются еще сегодня. Но раз побежали, пусть бегут». От ста лишних метров бега не умрут, я думаю. Патронов много оказалось. Я даже пожалел, что еще пару человек на заряжание не взял. С другой стороны, пусть пулеметчики тренируются, да и заряжали ленты, собственно, недолго. Когда комбат вниз спустился, мы уже на рубеж открытия огня вышли. У кого пулемет лучше всех пристрелен Спросил комбат. А я стою, помалкиваю. Жду, когда кто-нибудь сам вызовется они все неплохо бьют а лучше всех пулемет у щукина но тот хитрый ни за что не признается кому надо лишний раз нагар оттирать у меня вроде ничего бьет странно что первым не димарик вызвался а родионов женька раз ничего то давай сюда хотя нет маркетанов давай я твой возьму димарик только вздохнул подполковник шипунов Легко принял тяжелое оружие, откинув сошки и быстро, но аккуратно поставил-бросил его на землю. В считанные доли секунды заправил ленту и, передернув затвор, возвратил его на место. полковник Шипунов, к бою готов!» — сам для себя доложил он и плавно нажал курок. Длинная очередь рубанула по тройке грудных фигур, опрокинув их на землю. Ствол тут же поехал в сторону и положил едущие бегунки. Самой дальней, ростовой фигуре, хватило пары патронов, и вновь прицел сместился в сторону поднявшихся грудных. Комбат срезал их очередью и махнул рукой, требуя от оператора поднятия всех мишеней одновременно. Наконец, пулемет выплюнул последнюю гильзу и смолк. «В честь Подполковник легко вскочил на ноги и мягкой пружинистой походкой направился в сторону вышки. На полпути он остановился, и из-за угла выглянул спешивший на гневой рубеж майор Борисов. Петр Петрович, только тебя и ждем. Комбат улыбался. Иди, достреливай свою сотню. А то бойцам еще марш бросок бежать. Ничего, им только на пользу. Вот ведь гад. И что самое печальное, говорит он это совершенно искренне. В отличие от комбата, Борисов даже ложиться не стал. Всю ленту с руки выпустил, длинными очередями. Я бы, наверное, так не смог. Наконец, и у него патроны кончились. А остальные... Я кивнул в сторону заряженных лент. Пусть бойцы потренируются. Зам комбата поставил оружие на землю и, сделав шаг назад, отступил в сторону. Командир, а мне можно так? Димарик кивнул в сторону майора Борисова. Я еще думал, что ответить, когда комбат пришел мне на помощь. «Пусть постреляет!» Я незаметно вздохнул, но протестовать не стал. А зря!» Маркитанов выцелил грудную мишень и нажал на курок. Я видел, как он радостно улыбнулся, и тут его повело в нашу сторону. Я думал, кирдык! Пронесло! Пулемет смолк на полпути к нашим фигурам. Подполковник Шипунов стоял, сжимая кулаки и, глядя на застывшего Демарика, молча матерился. «Я думал, он его прибьет!» Вместо этого комбат покачал головой и с легкой хрипотцой выговорил «Демарик, сколько раз тебе повторять, что патроны нужно вставлять в ленты до предела! Хорошо, что пулемет здесь смог!» «Да еще как хорошо!» — мысленно согласился я. «А если в бою?» «Опаньки!» Оказывается, дело не в том, что он нас всех перестрелять мог. Маркитанов виноват потупился, а я даже и не попытался за него заступиться. Ему только на пользу. Вот ведь, совсем как Борисов заговорил, взрослею. А марш-бросок комбат отменил. Видимо, захотел перед отправкой дать нам хоть какую-то поблажку. А может, с майором Борисовым спешил куда? Это не угадаешь. Короче... Повезло нам».